Глава 52 Сара взбежала по трапу на шканце и сунула модель Саардама в руки Аронта. Он повернул пальцем крошечный кабестан, и непонимание на его лице сменилось восхищением. Эта деталь не была так уж необходима, но Лея вкладывала душу во все, что делала, и это качество Сара любила в ней больше всего. Глаза Аронта распахнулись, на губах появилась глупая улыбка. На мгновение Сара увидела мальчишку, каким он когда-то был. «Превосходно!» — наконец произнес он. «Откуда это у вас?» Сара не сразу решилась ответить. Она доверяла Аренту, но Лиины секреты раскрывать опасно. Она молчала о них с тех пор, как какой-то старик услышал бормотание Лии о том, что неплохо бы удлинить стволы орудий в форте, чтобы увеличить дальнобойность. Вокруг тут же собралась толпа. Никто прежде не слышал таких слов, тем более от восьмилетнего ребенка. Сара побыстрее увела Лию, но все повторилось спустя несколько дней, когда Лия предложила каменщику способ укрепить стены форта. Он не ожидал услышать столь разумное предложение от маленькой девочки. Перепугавшись, он отвел ее генерал-губернатору. С тех пор Лию не выпускали за ворота. Это Лия сделала, спокойно сказал Арант, уловив обеспокоенность Сары. «Умным людям приходится изо всех сил скрывать свои способности. Не беспокойтесь, я видел, сколько неприятностей на Сэмми навлек его ум. Я никому не скажу». Он резко вдохнул сквозь зубы. «Это ведь она изобрела причуду?» Сара хотела было солгать, но ее обезоружила искренность на его лице. «Откуда вы узнали?» «Я рассмотрел причуду, когда мы ее нашли», — ответил Арант. Конструкция, без сомнения, очень хитроумная, но столь же красивая и изысканная. И в ней было нечто от игрушки. Я сначала даже так и подумал. Эта модель такая же. Арнт тщательно осмотрел миниатюру. «Лия изобрела причуду, значит, самое ценное, что есть на корабле, — это Лия», — пробормотал он. «Если старый Том это знает, ей может грозить опасность». «Я думала об этом», — ответила Сара. Если он придет за моим мужем, не сомневаюсь, что тот обменяет Лию на свою жизнь. Арент недоверчиво уставился на нее. Дядя с дедом так боялись за жизнь Арента, что наняли убийцу, чтобы тот расправился с его отцом в лесу. Ужаснейший поступок, продиктованный одержимой любовью, но все же любовью. Неужели любовь к собственной дочери менее сильна? Каким же черством стало сердце дяди? если он готов прикрываться ли ей как щитом не могу поверить что мы говорим про человека который меня воспитал отрешенно произнес он власть меняет людей аренд арент с беспокойством посмотрел на пустынное море он так и не привык к нему Вид соседних кораблей успокаивал теперь же море казалось совсем огромным небо грозным а саардам очень хрупким. Арент постарался сосредоточиться на опасениях, которые можно развеять. «А для чего нужна модель?» «Вы сказали, она как-то поможет». Я попросила Лию вычислить, где на борту можно устроить тайники. Сара открыла крошечную дверцу в кораблике, чтобы проверить каждый. Их сделал Босси, так что если старый Том замешан в краже причуды, возможно, она разбросана и спрятана в тайниках. Если мы вернем причуду дяде, он перестанет сечь матросов. И мы предотвратим мятеж. Они почти дошли до каюты под Галфдеком, когда сзади послышались торопливые шаги Ларма. «Аранд!» — позвал он. Наемник пошел к нему. «Мы все уши прожужжали твоим боем с Виком. Шторм закончился, и все жаждут обещанной крови». Не дожидаясь ответа, он поднял вверх указательный палец. Я прошу тебя передумать. Две недели прошло. Достаточно, чтобы зажила уязвленная гордость. Да, он насрал тебе в койку, но после никак не вредило, а с другими его ссоры заканчивались намного хуже. Просто забудь, Хейс. Он еще найдет, над кем поиздеваться. Знаю я его. «Я хочу драться», — спокойно сказал а «Ослиная твоя башка, ты же погибнешь». Он владеет клинком лучше всех, и ярости ему не занимать. Если хотя бы поцарапаешь его, он тебя за это прикончит. А ты знаешь другой способ заставить его ответить на вопросы? Ларм зыркнул на него и неохотно признал. Нет. Тогда увидимся на палубе в сумерках. Сара с тревогой посмотрела на него, но ничего не сказала. Что толку? Каждый из них вел расследование как умел с помощью данных богом талантов. Сэмми наблюдал, Кресси флиртовала, Ли изобретала, Сара задавала вопросы, а Арент собирался драться, как и всегда. Несомненно, он был способен на большее. Он посмотрел на причуду и догадался, кто ее сконструировал, но почему-то не верил в свои способности, что же заставило его сомневаться в себе столь сильно. Остаток дня они осматривали трюм, пытаясь найти тайники по модели корабля. Дело шло медленно, и результат не радовал. Босси с Лармом явно не обладали лийным воображением и устраивали тайники в очевидных местах. Все они были пусты. «Должен быть еще один, последний», — сказал Арент возле высокой стены. «Мне скоро идти на бой». Тайники запирались колышками. В темноте Сара без труда нащупала очередной колышек, выдернула его, и Арент сдвинул дощатую панель. Неожиданно в нос ударила вонь. Оба отшатнулись и зажали рты руками. «Что там?» Аренд закашлялся, глаза его слезились. Сара осторожно подобралась поближе и посветила себе свечой. В темной нише лежал Зандер Керш с перерезанным горлом.